Глава 27. Второй тур финального этапа бойцовского турнира среди учеников старших школ начался в понедельник 11 декабря и должен был продлиться три дня. Бои двух важных для меня чемпионов были назначены на вторник, поэтому только в этот день мы и посетили Кремлевскую арену. Как обычно, перед началом соревновательного дня гости собрались в холле, чтобы поприветствовать друг друга. Спустя 43 минуты после того, как мы с Соней вошли в холл-арены, представители «Алой мудрости» и «Мудрого медведя», а также члены правящей семьи Абаленских и их иностранный гость, сбились в одну большую стаю. Мы как раз собирались уже идти на трибуны, как приметили, уверенно шагающую в нашу сторону пару. «Вот кому дома не сидится», — хмыкнула Алиса, стоявшая рядом с матерью. «Реакцию моей сестры понять можно, ведь шел к нам никто иной», как великий княжич Варшавский. Людомир Викторович Казимиров вместе со своей спутницей Агатой Артемовной Волынской, племянницей единственного маршала Российской империи и министра вооруженных сил Михаила Артемовича Волынского. Девушка весьма симпатичная, с пышной черной копной волос и достойными формами. Но главное, она самая близкая родственница министра из тех, кто находится в брачном возрасте. Людомир Казимиров был сегодня без своей привычной свиты из близких родственников. И это совершенно неудивительно, учитывая тот факт, что свой бой второго тура парень провел вчера, а сегодня находился здесь как обычный зритель. Андрей Михайлович, Надежда Григорьевна, Аскольд Андреевич, Софья Ивановна, судари, сударыни, бесконечно рад нашей встрече. ходу залился соловьем великий княжич Варшавский. Позвольте представить вам мою прелестную спутницу. цветок рода Волынских, Агату Артемовну. «Ваши светлости, поклонилась она князю и княгине Тверским, а затем Алисе. Радостно вас видеть. Ваше сиятельство, ваши светлости, сударь сударыни, для меня честь быть представленной вам». С достоинством проговорила девушка и поклонилась еще раз. Дальше наступила наша очередь произносить ответные слова, что заняло некоторое время. «Признаюсь, очень необычно для меня оставить тренировки и наслаждаться отдыхом. Посетить Кремлевскую арену не как чемпион-участник, а как зритель, еще и в такой прекрасной компании», непринужденно произнес Людомир, приняв расслабленную позу. «Полноценный отдых — это неотъемлемый атрибут эффективных тренировок, а прекрасная компания помогает снять напряжение», добродушно улыбнулся в бороду Андрей Аболенский. Я давно заметил, что великий князь Тверской вежлив со всеми, даже с открытыми врагами. Возможно, сказывалась его должность из прошлой жизни. Золотые слова, Андрей Михайлович, с важным видом закивал чемпион Варшавы. А еще, знаете, можно обсудить последние новости. Вот, например, сейчас у всех на слуху некий Илья Эльдаров, простолюдин-обозреватель из вашего триединства. Слышали о нем? Спросил Казимиров сразу у меня, Андрея Боленского и Арвина. От меня не скрылась мерзкая хитринка, мелькнувшая в его взгляде. «Он относительно популярен на нашем интернет-пространстве. Так как триединство еще слишком молодо, мы стараемся наблюдать за популярными пользователями, чтобы понять, что интересно людям». Пожал плечами Арвин. «Все-таки он глава триединства не только на бумаге. Так что первый отвечает за свое детище». «А, ну тогда вы должны знать, как он кардинально сменил свою точку зрения в оценке действий Британии и Франко-Испании», — оживленно заговорил Казимиров. Насколько я понял, он был самым популярным поставщиком обзоров на эту острую тему. «Одним из», — поправил его Арвин. «Пусть так не стал спорить великий княжич Варшавский». Даже если он только один из, вам не кажется странным, что он так громко и эмоционально вещавший, что британцы и франко-испанцы наши враги, вдруг снял выпуск, в котором утверждает, что был во всем неправ, что не имеет никакого права выдавать свою оценку, как он там сказал, глубоким внешнеполитическим процессом, в которых я ничего не понимаю. Да, что-то вроде того. Удивительно». Людям свойственно менять точку зрения сообразно новым обстоятельствам. Спокойным тоном произнесла великая княгиня Тверская, однако взгляд ее был осуждающим. Агата Волынская аж поежилась от этого взгляда, а вот Казимиров и глазом не повел. Свойственно, верно. Но настолько резко? Удивительно. А ведь и другие, кто объявлял британцев и франко-испанцев нашими злейшими врагами, тоже стали говорить о собственной некомпетентности. «Право слово. Какое удивительное место вы, судари, создали!» Он восхищенно закивал. Форкхов лицемер. «Еще поглядывает на нас так пристально, пытаясь реакцию разглядеть. Мы же делаем вид, что его слова нас не особо-то и задевают, а наши высокородные дамы, княгини-княжны, с самого начала беседы, как только подошел Казимиров, демонстрировали ему свое холодное отношение. Да, триединство в самом деле удивительное». Широко улыбнулся Арвин. «Я так рад что нам удалось реализовать подобный проект. И теперь триединству нет равных. Он своего рода чемпион среди общественно значимых платформ в интернете. Проект чемпион под стать своим двум главным создателям». Мило улыбнулась своему жениху княжна Казанская, а затем с вызовом посмотрела на Казимирова. «Эх, жду не дождусь, когда я тоже стану чемпионом», мечтательно закатил глаза тот. «Вы все так же упрямо повторяете одно и то же перед лицом своих соперников», с неодобрением покачала головой Соня. «Что ж, полагаю, некоторым необходимо постоянно храбриться». «Я, по крайней мере, придерживаюсь одной линии поведения, а не переобуваюсь на лету, как говорят в вашем интернет-пространстве», и хидно усмехнулся Казимиров. «Господа и дамы, приятно было побеседовать. Ваши светлости, ваше сиятельство, судари, сударыни». Он изящно поклонился, мы быстро попрощались, и чемпион Варшавы покинул нас к величайшему облегчению своей спутницы. Пусть она и племянница министра, но все же по сути обычной юной боярыни, совершенно некомфортно в обществе недовольных ее спутникам, княгинь не княжон. «Какой бойкий юноша!» — проговорила Кихита на Цунару, напряженно глядя в спину чемпиону Варшавы. Затем, повернувшись к чемпионке юго-восточной Москвы, Японец добавил, «Тебе нужно быть осторожной в поединке с ним». «Хм, так может, тогда сенсей даст мне несколько наставлений?» — озорно улыбнулась Яна. «Я и так каждый день спаррингуюсь с тобой», — сурово ответил он. «Тогда короткие советы. Вместе посмотрим бой великого княжича Варшавского, разработаем стратегию». В голосе девушки отчетливо звучали просящие нотки. Если Андрей Михайлович и Надежда Григорьевна не будут против, сдался наконец и Кихита. Со стороны моих местных родителей возражений не последовало. После этого разговора мы таки всей огромной компанией потянулись на трибуны. Волоцинный и Арвинс Юли шли рядом со мной и Соней. Ребят, я маленько не понял. Начал был Обеликов, когда мы шли по коридору. А что там с этим перебыванием в интернете? Тема явно громкая. «Но я что-то не могу вникнуть. Чего это чемпион Варшавы ее поднял? Голова моя из-за подготовки к экзаменам пухнет». «Прекрасно тебя понимаю», — со вздохом произнес Арвин. «Ну а что до твоего вопроса, дружище?» Он покосился на меня. Я молча кивнул. «Так вот», — продолжил княжечного Черкасский. «У нас с Аском уже успели не раз спросить, кто намеками, а кто прямо, о том, мы ли заставляем пользователей триединства», менять свое мнение относительно Британии и Франко-Испании. Он замолчал, я же краем глаза заметил совершенно невозмутимое лицо Юли. «Я уже довольно хорошо изучил своих друзей и близких, так что могу с уверенностью сказать, что ее текущая невозмутимость не дежурная, а натянутая через силу». Арвин уже успел мне рассказать, как ему звонил его будущий тесть с довольно эмоциональными вопросами о смене общественного мнения в триединстве. А у меня князь Выборгский об этом спрашивал, и теченька, и ее родственнички Аксаковы, великие князья Киевские, и даже Юра Урусов. Иными словами, представителям русских княжеств, воевавших с британскими и франко-испанскими кланами в Швеции, нужно было убедиться, что князь Енисейский, великий князь Тверской и княжество Новочеркасское не изменило внезапно свою точку зрения относительно врагов. и вы отвечали Заметив, что Арвин решил взять театральную паузу, Влад подтолкнул его к ответу, когда мы почти дошли до своих мест на трибунах. И мы им отвечали, что, конечно, нет. Так что, дружище, либо люди сами, как выразился наш общий знакомый, переобулись, либо кое-кто, никак не связанный с триединством, их переобул. Он многозначительно огляделся вокруг. Но да, кричать в Кремле, что канцлер заставляет людей говорить то, что ему нужно, как-то неуместно. Мы расселись по диванам, а я невольно вспомнил последний выпуск этого Ильи Ильдарова. Простолюдина, обретшего популярность благодаря коротеньким видео, анализирующим внешнюю политическую обстановку. Его анализ опирался на открытые источники, статьи в газетах и интернете, телевизионные репортажи. Для того, чтобы подобные обзоры были более полными и интересными, нам самим, конечно, приходится сливать кое-какую информацию, но... Делаются подобные обзоры целиком и полностью руками энтузиастов. Так вот, в последнем видео Илья Эльдаров выглядел понуром, еще и говорил с какими-то мертвыми интонациями. Любопытно, какой именно метод внушения использовали люди канцлера? К Эльдарову раньше присматривались СБшники Великого княжества Тверского и пришли к выводу, что он энтузиаст до мозга костей. Что если ему предложили финансовое поощрение за то, что он уже сказал? Он оскорбится и может сменить свою точку зрения, почитав, что в чем-то ошибся, и что его правда будет использована аристократами в каких-то личных целях. В общем, парень заморочками. Мы пришли к выводу, что лучше наблюдать за ним с расстояния, чтобы не спугнуть. Ну а канцлеру как раз припугнуть его и нужно было. Но, скорее всего, молодчики канцлера действовали проще и просто взяли в плен кого-то из близких Эльдарова. Чтобы наверняка... Эх, переиграл меня канцлер здесь. Я ждал, какой будет его реакция после нашей беседы неделю назад. Уже начиная со среды я заметил, что часть новых сделок моих вассалов с имперскими аристократами как-то застопорилась. Причем неважно, в какой именно сфере эти сделки должны были состояться. Поставки строительных материалов, продуктов питания или транзитные перевозки. Княжество Енисейское активно развивается по многим направлениям, А значит, заключаются все новые и новые договоры, и… Не сказать, что они совсем уж перестали заключаться, но канцлер дал мне понять, что ему по силам быстро начать вставлять мне палки в колеса, если я не введу цензуру в триединстве. Никаких действий в этом направлении мы не предприняли, и канцлер пошел дальше. Видимо, решил собственными силами направлять общественное мнение в нашем интернет-пространстве. А ведь некоторые аристократы теперь думают, что это мы сами цензурим триединство. И такое мнение мне совершенно не нравится. Вот и вопрос, правильно ли я сделал, не став брать под контроль интернет-энтузиастов, которых можно было заманить рублем и служением. Ведь была такая мысль, но я хотел, чтобы в глазах всей аристократии нашей империи общественное мнение в интернете в самом деле выглядело общественным. Мне необходим этот естественный дух перемены бунтарства. но канцлер все поломал. «Не переживай, мы все правильно сделали», послышался слева от меня нежный голос, и Соня прижалась к моему плечу. «Ты читаешь мои мысли, да?» «Я же твоя жена», — мяукнула она. «Эти разговоры вновь расстроили тебя. Но короткий период свободных мыслей в интернет-сообществе пошел нам только на пользу». «Да, ты права», — кивнул я. А сейчас избэшники сразу четырех княжеств, которым принадлежит триединство, активно подбирают еще не успевших переобуться энтузиастов. Пусть свобода слова в триединстве была недолгой, но не мы решили ее убить. Был короткий период, когда все сословия в империи могли увидеть, что о британцах и франкоиспанцах думают люди. А теперь пора брать слуги тех, кто готов принять нашу защиту, и продолжить гнуть свою, нужную мне линию. примерно на этой мысли и начался первый поединок второго соревновательного дня второго тура все имперского турнира наши два чемпиона к слову в этот день победили яна без труда а вот миша лежал ему пришлось попотеть был короткий период когда все сословия в империи могли увидеть что о британцах и франкоиспанцах думают люди а теперь пора брать слуги тех кто готов принять нашу защиту и продолжить гнуть свою